«Глава 5 «Дай нам пройти, Майло», — сказала Кэт, низко наклонив голову. «Мы не хотим неприятностей». «Это они пришли прошлой ночью, не так ли?» — спросил Майло, игнорируя ее. Оставила их с Гером Доктором. Он улыбнулся в ответ на ее встревоженный взгляд. «Ты думаешь, я бы не знал? Может, у меня и нет носа, но у меня повсюду есть глаза». Его люди рассмеялись над сказанным. Феликс заметил, что никто из них, судя по внешнему виду, не умирал от голода. Майло перевел взгляд с сердитого лица Готрека на золото на его запястьях и, наконец, на Феликса. «Вы и ваши приятели надолго в городе, сэр?» «Они просто путешественники, направляющиеся в Стангеншло, с майло сказала Кэт, прежде чем Феликс успел ответить. «Тебе нет дела до них». Майло поднял брови. «Собираетесь в стангенш в это время года? Видать, вы, мужики, не робкие. Держу пари, настоящие чемпионы». «Оставь их в покое, Майло», — вздохнула Кэт. «Они не станут работать на вас». Майло нахмурился. «Почему бы тебе не позволить джентльменам говорить самим за себя?» «Мы не ищем работу», — сухо сказал Феликс. «О, перестаньте, сэр». — ответил Майло, улыбаясь. — Стангеншлосс — это жесткое место для стоянки зимой. Скорее всего, это будет ваша смерть, учитывая, что вокруг бегают все эти северяне и зверолюди. Зачем тащиться туда всю дорогу, когда прямо здесь можно заработать хорошие деньги для человека, который умеет пускать в ход кулаки? Или гнома? — добавил он, подмигнув Готреку. Без носа и бросил хитрый взгляд на обнесенную стеной деревню, стоящую за мостом. «И обещают очень скоро еще больше денег, не так ли, ребята?» Он повернул свою уродливую голову обратно к Феликсу, когда его люди злобно рассмеялись. «Итак, что вы скажете, сэр? Не хотите ли провести зиму с комфортом в прекрасном старом Баухольце?» «У нас уже есть работа», — сказал Феликс. «Прости. А теперь, пожалуйста, отойди в сторону». На лице Майло промелькнула сердитая гримаса, но она мгновенно была скрыта пожатием плеч и печальной улыбкой. «Ладно, ладно. Нет ничего плохого в том, чтобы спросить, не так ли? Если вы передумаете, Кэт знает, где меня найти». Он отступил в сторону, отогнал своих людей назад, чтобы мост был свободен, и подмигнул Кэт, когда она, Готрек, Феликс и Ортвин проходили между ними. «А теперь прощай, любимая!» И если тебе надоест отмораживать свой хвост у Гера-доктора, помни, у меня всегда есть теплая постель, ожидающая тебя, если ты этого захочешь». Он усмехнулся, низко и грязно. «И целая колбаса, которую ты можешь съесть». Готрик зарычал, а кулаки Феликса сжались. Глаза Ортвина вспыхнули. Они хотели развернуться, но Кэт покачала головой, и они продолжили идти. Она облегченно вздохнула, когда они добрались до другой стороны моста и оказались вне пределов слышимости. «Он бы перестал носить имя Майло без носа, когда я с ним покончил», — пророкотал Готрек. «Не волнуйтесь», — сказала Кэт. «Я могу позаботиться о себе». «Негодяй», — возмущенно сказал Ортвин. «Запасается колбасой, пока все эти бедняги умирают с голоду». Кэт подавила смешок. Феликс моргнул и чуть было не сказал что-то, но потом промолчал. Зачем пачкать незапятнанный разум? Вместо этого он повернулся к девушке. Для чего он хотел нас нанять? Кэт оглянулась назад. Майло хочет управлять всем баухольцем. Он пытается собрать достаточно людей и оружия, чтобы изгнать Людекера и захватить власть. Он делает такое предложение каждому трудоспособному мужчине, который проезжает через город. Девушка повернулась к Готреку. «Будь осторожен, Готрек! Они смотрели на твои браслеты!» Готрек фыркнул. «Они могут глядеть на них сколько угодно, малышка!» Она ухмыльнулась на слова гнома, и Феликс увидел, как в уголках ее глаз и рта появились морщинки. Он снова оглядел ее, как будто видел в первый раз. Он думал о ней, как о юной девушке, и с ее застенчивостью и хрупким телосложением она казалась такой в тени леса прошлой ночью. Но в лучах утреннего солнца он разглядел, что на ней уже не было первого румянца юности. По его подсчетам, сейчас ей было бы 26 или 27 и хотя морщинки ей шли, жизнь ее была нелегкой. Они заплатили еще 8 феннингов налога за фуд, чтобы вернуться через деревенские ворота Баухольца, а потом оказались внутри, где царила суета солдат, лодочников и грузчиков, выгружающих фургоны на склад Людекера. Кэт сказала Готрику, Феликсу и Ортвину, что она знает некоторых людей в деревне, у которых она могла бы спросить о храмовниках Пылающего Сердца, и будет лучше, если она пойдет одна. Девушка предложила им поспрашивать в Порохе и Дроби, таверне, что когда-то была храмом сигморитов «Но будь осторожен», — сказала она, когда они расстались на перекрестке. «Люди Людекера попытаются вытянуть из вас деньги любым возможным способом, и они не принимают слова «нет» в качестве ответа». Готрек снова фыркнул, и Феликс улыбнулся. «Не волнуйся, Кэт», — сказал он со смешком. «Мы тоже можем позаботиться о себе». «Да», — выпалил Ортвин, выпитив грудь. «Мы можем сами о себе позаботиться». Феликс и Готрек с усмешкой покосились друг на друга. «Сколько?» — спросил Готрек с опасной хрипотцой в голосе. «По шиллингу за кружку, гергном», — сказал бармен, а Феликс удивленно моргнул, роясь в сумке на поясе. «Даже лучшее гномье пиво в Альддорфе стоит вдвое дешевле», — сказал поэт. «Ну, это не Альддорф, Майнгер», — сказал бармен, наливая две пинты. «Стоит рук и ног, чтобы доставить его сюда. Иногда в буквальном смысле. Один из наших поставщиков только что заходил, сказал, что прошлой ночью он потерял трех человек, пытаясь доставить груз». Теперь он нанял повозку и нескольких громил, чтобы вывести ее из леса. Ты же понимаешь, что он собирается все это добавить к цене. Феликс неохотно положил на стойку три шиллинга, и они с Готриком и Ортвином отпили из кружек, поставленных перед ними барменом. Феликс скорчил гримасу. Оно было жидким и невкусным, как будто его смешивали с водой. Готрик поперхнулся и поставил кружку на стол, как будто обнаружил в ней крысиный помет. «Сколько стоит хорошее пиво?» — спросил он. «Это единственное пиво, которое у нас есть, Гергном», — сказал бармен. Готрек с каменным лицом отодвинул кружку обратно к бармену. Феликс сделал то же самое. «Мы подождем, пока Рейдле привезет свежие бочки», — сказал он. Ортвин продолжил пить. Когда они отошли от бара, мимо них, пошатываясь, прошли два солдата и потребовали два пива. Феликс покачал головой, услышав, как бармен сказал... «Вот вы где, джентльмены! Уже налита! Я видел, как вы приближались! Это будет стоить по шиллингу с каждого!» Готрек и Феликс осмотрели пивную. Она все еще сохраняла форму храма Сигмара. Столы на козлах с маленькими трехногими табуретками вокруг них выстроились вдоль нефа, а бар находился там, где когда-то стоял алтарь, с бочонками, выстроенными вдоль задней стены, под тем местом, где должен был висеть золотой молот. Этим ранним утром таверна была не очень оживленной и заполненной всего на четверть. Феликсу не нравилось думать, сколько должно быть стоит здесь еда, если пиво такое дорогое. Он радовался, что у них все еще оставалось немного дорожных пайков, иначе они оказались бы на мели еще до того, как отправились в путь. Слева молодые люди, одетые в одежду цветов города Шмидорф, оживленно разговаривали между собой, выпивая и оглядываясь вокруг возбужденными глазами. За ними стояли несколько речников полголоса разговаривавших с человеком в той же форме, что и у тех, кто остановил Феликса и остальных у ворот прошлой ночью. Он рассматривал обе группы. Солдаты – явные новобранцы, только прибывшие на север, не обладающие никакой информацией, а речные люди наверняка ничего не знают о том, что творится к северу от Баухольца. В правой части комнаты была более многообещающая компания. Копейщики Виссенланда, практически спящие на своих местах. На них больше повязок и бинтов, чем в Шаллийском госпитале. Эти люди были на севере. Они могут что-то знать. Готрек уже направлялся к ним. Феликс последовал за гномом. Ортвин тащился в хвосте. Они сели рядом с усталыми солдатами за один из столов, и Феликс улыбнулся их сержанту, рыжеволосому мужчине с одним ухом направляйтесь домой, сержант?» — спросил он. Сержант кивнул. «Да, сэр. Как только на лодке освободится место. Проклятый начальник порта говорит, что это займет неделю». «Где вы сражались?» — нетерпеливо спросил Ортвин. «Ты убил много курганов?» Солдаты равнодушно уставились на него. «Да», — ответил сержант. «Много. От Мидденхейма до воющих холмов. Гнался за ними как гончая. Не то чтобы это имело какое-то значение». Его люди что-то пробормотали в знак согласия. «Всегда», — повторил один. «Вы проезжали мимо Стангеншлосса по пути сюда?» — спросил Феликс. Сержант кивнул. «Оттуда нас отправили домой. Задание выполнено. Скоро заплатят. Идем домой ждать денег». «Вам случайно не доводилось видеть или слышать о группе рыцарей под названием «Орден Пылающего Сердца» во время ваших путешествий?» — спросил Феликс. Их эмблема — сердце в ореоле пламени. Сержант нахмурился и повернулся к своим людям. «Кто-нибудь из вас двоих помнит?» Они пожали плечами и переговорили между собой. «Те двое в Миттенштаге. Может, это были они?» «Нет, эти были рыцарями Серебряного Кулака». «А как насчет тех парней, которых разорвали орки в горах?» «Я никогда не слышал их имен, но у них вроде была птица, да?» М «Да, птица, а не сердце». Так продолжалось еще минуту, затем сержант повернулся к Феликсу. «Извините, мой гер, не думаю, что мы их видели». Феликс пожал плечами. «В любом случае, спасибо вам, сержант». Они с Готриком как раз разворачивались, чтобы осмотреть зал в поисках кого-нибудь еще, кого можно было бы опросить, когда рядом с ними появился крупный мужчина в фартуке бармена. Они посмотрели вверх. Мужчина был ростом Смайло, но намного толще. Он улыбнулся им. «Предложить вам, джентльмены, что-нибудь выпить?» Вежливо спросил он. «Нет, спасибо», — сказал Феликс и продолжил осматривать комнату. Мужчина не пошевелился. «Нужно что-то заказать, если хотите присесть за столом», — сказал он. «Что я могу вам предложить?» На этот раз он был уже менее вежлив. Готрек впился в него взглядом. Феликс хмыкнул. «Мы заплатили за выпивку меньше пяти минут назад», — сказал он и оставили ее на стойке. «Все равно нужно выпить, чтобы сидеть за столом», ответил мужчина. «У вас нет напитков, достойных называться выпивкой», рявкнул Готрек. «Проваливай». Копейщики Виссенленда начали проявлять интерес. «Мы не хотим пить», быстро сказал Феликс, прежде чем мужчина смог ляпнуть что-нибудь, что заставило бы Готрека встать. «Мы просто хотим здесь посидеть». «Тогда есть столовый налог», — упорствовал мужчина. «Два шиллинга в час, оплата вперед». «Столовый налог?» — угрожающе спросил Годрик. «Что это за человеческая чушь?» «Мы таверна, сэр», — сказал мужчина. «Это не лагерь беженцев. Здесь столики для клиентов, которые платят». Феликс снова оглядел зал. Он все еще был заполнен только на четверть. Там было достаточно места, чтобы посидеть. «Что, если мы уйдем, когда вам понадобятся эти места?» Бармен скрестил на груди свои мускулистые руки. «Я не собираюсь с вами торговаться, сэр. Если вы не будете заказывать и не заплатите, вам придется уйти». Годрек встал. Мужчина осторожно отступил назад. «Слушай ты, сгусток крови!» — сказал истребитель, двигаясь на него. «Я заплачу за пиво, когда ты принесешь мне пиво, вкус которого не будет таким, будто ты налил его в заплесневелую дождевую бочку!» Ортвин уставился на Готрика, а Феликс застонал. Вестенландские копейщики смеялись и аплодировали. Ха -ха -ха -ха! Именно такое оно и есть на вкус!» — сказал сержант. «Убирайтесь!» закричал бармен, снова отступая назад. «У нас здесь нет места насилию!» «Если ты хочешь, чтобы я убрался!» — ответил Готрек, продолжая наступать. «Вышвырни меня вон!» Бармен заколебался, уперев кулаки в бока, но затем повернулся и поспешил обратно за стойку, пока солдаты насмехались над ним. Он что-то прошептал другому бармену и исчез в задней комнате. Копейщики из Виссенландо начали колотить по столу своими кружками. «Настоящее пиво! Настоящее пиво!» «Давай, человечий отпрыск!» — сказал Готрек, отворачиваясь. «Есть еще кое-кто, с кем можно поговорить!» Гном направился через зал к троице молодых пистольеров, которые, смеясь, наблюдали за этим эпизодом. Хотя они были одеты по последней альдорской моде, Феликс мог видеть, что их сапоги и одежда были поношены и сильно залатаны, как и они сами. У одного в волосах был пробор, сделанный топором, а у другого вместо левой руки был крюк. Он лениво оцелютовал им Готрику, когда истребитель Феликс и Уортвин сели за их столик. «Отличная работа, Гергном!» — сказал человек с благородным акцентом. «Я всю неделю хотел высказать именно это мнение». «И я тоже», — сказал его спутник со шрамом на голове. «Проклятые назойливые поборщики не дают человеку ни минуты покоя. Наполнить вашу кружку, милорд? Еще пиво, милорд? Украсть ваш бумажник, милорд?» «Будь я проклят, если не думаю, что они специально придерживают лодки, чтобы выдать из нас последние несколько крон перед отплытием», — сказал Крюкорукий. Он улыбнулся им, затем указал на своих друзей и на себя. «Абельхоф, Холлер и фон Вайст. Итак, чем можем быть полезными?» «Вы вернулись с боев?» — спросил Феликс. Фон Вайст рассмеялся и поднял свою культю. «У меня не всегда была эта игрушка, мой мальчик». Феликс покраснел, смутился и был немного раздражен тем, что парень на 20 лет младше его называет его «мой мальчик», но он это опустил. «Нам было интересно, не встречали ли вы во время своих путешествий рыцарский орден, известный как Хромовники Пылающего Сердца?» Трое пистольеров, нахмурившись, посмотрели друг на друга. Затем третий, Холлер, который пока не произнес ни слова, утвердительно кивнул. «Казалось, он не получил тех ран, что были у его товарищей, но в нем чувствовалась серьезность, наводившая на мысль, что он повидал свою долю ужасов». «Да», — сказал он. «Мы встречались с ними. Они были в стангенш когда мы приехали сюда, около месяца назад. Насколько я помню, их осталось не так много. Они потеряли добрую половину людей в мидденхейме и Сохе», — сказал мне их гарнист. «Они все еще были там, когда вы уходили?» — нетерпеливо спросил Ортвин. абельхов тот, что со шрамом на голове, покачал головой». Они пронюхали о деревне на краю воющих холмов, которая угрожает какое-то огромное стадо зверолюдей, и пошли ее защищать. Он покачал головой. «Безумцы, конечно. Все храмовники такие. Не нуждаются в поддержке». При этих словах Ортвин вскочил с места и горячо произнес. «Я послушник ордена, сэр. Мы не безумцы». «Полегче, парень, полегче», — сказал фон вайс Мы не хотим тебя обидеть. Мы бы спелись с ними как следует, если бы нас всех не вернули на склад из-за нехватки запчастей». Он ухмыльнулся, как кот. «Такого рода безумие — наш хлеб с маслом». «И они не вернулись?» — спросил Феликс. Холлер покачал головой. «Не раньше, чем мы продолжим путь на юг. Не слышал, что с ними стало, извини». Феликс удрученно покачал головой. Похоже, поездка в Стангеншлос была неизбежна. «Я говорю», — сказал фон Вайст, поворачиваясь к Готреку. «Ты истребитель троллей, не так ли?» Готрек посмотрел на него своим единственным глазом. «А если и так?» Фон Вайст улыбнулся. «О, ничего, просто интересное совпадение. Мы видели троих таких же, как ты, в Стангеншлосе». Он рассмеялся. «Они тоже были сумасшедшими». «Да», — сказал абельхов — «вспыльчивые ребята. Хотят сразиться с тобой, как только взглянут». «Кроме того, у которого гвозди в голове», — сказал фон Вайст. «В основном он просто пил». Феликс и готре оба посмотрели на него. «Гвозди в голове?» — спросил Феликс. Фон Вайст поднял свою культю. «Я клянусь тебе, что это правда. Он носил их так, как гер-истребитель носит свой гребень». Готрек и Феликс посмотрели друг на друга. Затем Феликс наклонился вперед, чтобы продолжить расспрос пистольеров, но как раз в этот момент на улице поднялась суматоха, и горстка мужчин вбежала в таверну. Феликс, Готрек и Ортвин посмотрели вверх вместе со всеми остальными. За дверью стояло с полдюжины солдат в форме стражников Людекера, а рядом с ними стоял дородный бармен, угрожавший Готреку. «Вот», — сказал он, указывая прямо на Готрека, — «они самые». «Они угрожали мне и не заплатили налог за стол!» Предводитель стражников кивнул и с важным видом двинулся вперед, а его люди расстредоточились позади него. Он был крупным мужчиной с выпирающим животом, что говорило о хорошем трехразовом питании и регулярных перекусываниях. В таком голодающем городе, как Баухольц, Феликс находил это непристойным. «Эти столики зарезервированы для любителей выпить, парни», сказал предводитель Феликсу. «Купите пиво или уходите?» Его люди начали окружать их. «Мы купили пиво», — ответил Феликс. «А это оказалось не пиво», — сказал Готрек. «Вам придется купить другое», — сказал страж. «И пока вы роетесь в своих кошельках, за нарушение общественного порядка полагается штраф. По два шиллинга с каждого». Он протянул вперед руку. Готрек хрипло зарычал, а Феликс и Ортвин нервно посмотрели на него. «Полегче, Готрек», — сказал Феликс. «Мы не можем создавать себе проблем. Мы должны задержаться здесь еще на день, и я хочу поговорить с большим количеством людей о храмовниках». «Тогда убери его от меня», — сказал Готрек. Феликс повернулся к командиру стражи и открыл сумку на поясе. «Хорошо, мы заплатим. 4 шиллинга за штраф и два за еще два пива». «Штраф 8 шиллингов, мой господин», — сказал страж. Феликс нахмурился. «Ты сказал по два на каждого». Охранник указал коротким пальцем на Ортвина. «Разве он не с тобой?» «Но он ничего не сделал, это были только мы». «Он тоже член вашей компании», — сказал охранник. Готрек встал и повернулся лицом к стражнику. «Возьми четыре шиллинга и убирайся, пока я тебя отсюда не вышвырнул». Предводитель отступил назад. Его люди положили руки на свои дубинки. «Угрожаете представителю закона?» — сказал стражник. «Это штраф в 8 шиллингов!» «У него обнаженный клинок, сэр!» — сказал один из его людей, указывая на топор за спиной Готрека. «Действительно, так оно и есть!» — сказал командир. «Это еще пять шиллингов!» Готрек сделал шаг вперед. «Я скормлю тебе твои пять шиллингов в конце моего!» «Готрек!» — вскрикнул Феликс. «Снова угрожаете!» Пятьешь назад закричал командир: "За повторное нарушение штраф удваивается. 16 шиллингов это это одна крона и того 15 шиллингов". Услужливо подсказал его слуга. "Готрек, не надо", взмолился Феликс, когда истребитель поднял кулак. "Я заплачу. Мы не можем позволить себе неприятностей мы". Он остановился, услышав рядом с собой звон обнажаемой стали. Все обернулись. Ортвин стоял с обнаженным мечом, свирепо глядя на предводителя стражи. «Вы бесчестные люди!» — сказал он своим высоким чистым голосом. «Это не истинные законы империи, и вы не имеете права их применять!» Один из охранников ударил парня дубинкой по затылку, и Ортвин рухнул на землю, а его клинок при падении вонзился предводителю стражников в ногу. «Совершено насилие над представителем закона!» — взревел предводитель. «Схватить их!» Его люди, размахивая дубинками, атаковали со всех сторон. Готрек блокировал многочисленные удары стражников, а Феликс пригнулся и схватил табурет. Трое пистольеров разлетелись в стороны. «Извините, парни!» — крикнул фон Вайст. «Не наша война!» «Удачи вам!» — крикнул Абельхов. Феликс парировал удар дубинки табуретом и пнул охранника в колено. Готрек погрузил кулак по запястье в мягкий живот главаря и замахнулся еще на двоих охранников. Толстяк рухнул на пол и его вырвало. Один из охранников встал на стол, занеся руку с дубинкой за голову для нового удара. Феликс пнул край стола. Стражник качнулся вперед, и пока он падал, Феликс ударил его табуреткой. Готрек впечатал охранника в каменную колонну и перекинул другого через плечо, отчего тот врезался в другой стол. Менее чем через минуту Гуатрик и Феликс, тяжело дыша, стояли в центре кольца, лежащих на полу из раненых стражников. Все они стонали и выли от боли на разные голоса. Зал взорвался аплодисментами. Копейщики Виссенландо в знак одобрения стали свистеть и топать ногами. Пистольеры громко захлопали в ладоши. — Отличное представление! — воскликнул фон Вайст. Но прежде чем стихли аплодисменты, в дверь вбежали новые стражники. По меньшей мере их было человек 20 Все они тяжело дышали и держали оружие наготове Во главе их стоял подтянутый плотный мужчина с головой, торчащий впереди туловище, как клюв у вороны. На нем была форма капитана, а на поясе висели четыре пистолета и дорогая рапира. «Что все это значит?» Возмущенно спросил он голосом, похожим на скрежет напильника по ржавому железу.